Глава 5. Командующий ВВС США в Персидском заливе Фитджеральд Моррисон вызвал наиболее доверенных летчиков – полковника Торстона и майора Уилкинса. С ними, тогда еще совсем молодыми асами, он сражался в этом же небе, когда Ирак вторгся в Кувейт, и приходилось его защищать в знаменитой буре в пустыне. А затем тут же боражирывали в небе, прикрывая сухопутные войска в операции Шок и трепет. Тогда все они были молодыми. Нет, он и тогда уже был немолодым, но это неважно. Они летали, прикрывали друг друга, спасали друг другу жизни, ибо держался упорный слух, что на стороне арабов будут русские летчики-добровольцы на своих знаменитых Мигах и лесу. А это настоящие противники. Сейчас Торстен и Уилкинс стояли перед ним на вытяжку, подчеркивая, что дружба дружбой, а перед боевым заданием они всего лишь его солдаты. Полковник Торстен. — проговорил Моррисон. — Майор Уилкинс, только вам я могу доверить самую большую тайну, и только сейчас, не минутой раньше. Однако никто не должен знать даже после выполнения вами задания. Вы поняли? Они вытянулись всерьез. Лица окаменели в ожидании. — Вы знаете, что совершили арабы, — проговорил Моррисон с нажимом. — Началось с далекого 2001 -го 11 -го сентября. Две башни торгового центра, символ нашей страны. И последние террористические акты по всей Америке. Мы должны ответить адекватно. Ответить так, чтобы эти сволочи запомнили. Их взгляды по-прежнему следили за ним с тем же немым вопросом. Разве нынешний ответный удар неадекватен подлому нападению войск халифата? Разве это не полная расплата за все? За все? Нет! Ответил Моррисон, отвечая на немой вопрос. «Нет. Пропаганда — это одно, истина — другое. Мы знаем, что войну нам объявили не террористы и даже не могучий халифат. Войну нам объявил исламский мир». Полковник торстон осторожно прервал. «Осмелюсь заметить, генерал Моррисон, мы выполним любой приказ. Нам не требуется обоснование. Мы солдаты». Майор Уилкин кивнул «Мы — солдаты». «Я знаю», — тепло выдохнул Моррисон. Он обнял торстона потом Уилкинса. «Я знаю, но вы еще и друзья. Потому и сказал вам то, чего никому бы не сказал. Потому и выбрал для этой цели именно вас. Вы должны ударить в самое сердце исламской гадины». Он вздрогнул, по лицу пробежала судорога. Полковника-майор промолчали, лишь незаметно переглянувшись. Генерал справился с собой. сказал уже деловым голосом, «Сейчас к вашим самолетам подвешивают бомбы большой мощности. Ваша цель – мечети Мекки и Медины. Вы, полковник Торстен, прежде всего сбросите бомбу на Каабу. Вы знаете, это самое священное место для мусульман всего мира. Пусть ислам узнает, что мы вовсе не слабые. Пусть узнает, что если нас вывести из себя, им же и придется очень плохо». Пусть запомнит что отныне им лучше спрятаться в дальних углах планеты и больше никогда никогда не выступать с заявлением что они и те поставят нас на колени своим бомбовым налетом вы друзья мои навсегда поставите точку в этой войне двух цивилизаций ибо мусульман надо не только разбить в военном отношении но и устрашить они стояли вытянувшись оба побледнели моррисон поглядывал пытливо Задание в самом деле страшное, но не страшнее того, что выпало на долю экипажа Энолы, который сбросил атомную бомбу на Хиросиму. Правда, с тех пор накал сражений сильно поутих, битвы стали проходить под защитой всевозможных конвенций, гражданское население велено оберегать всеми способами. Уилкинс шевельнулся, проговорил хриплым голосом. Я понимаю, атомная бомбардировка Японии, да? Моррисон с облегчением вздохнул. Вы поняли абсолютно верно, полковник? Неприменимы тогда атомную бомбу, Япония сражалась бы до последнего человека. И свои бы и гибли миллионами, и наших убили бы сотни тысяч. А так, фактор устрашения. Одной единственной бомбой мы уничтожили огромный город с мирным населением, не потеряв ни единого солдата. Значит, можем и другие города. И Япония в страхе капитулировала. Их лица медленно обретали цвет. Он с удовлетворением следил, как во взглядах снова появилась гордость и самообладание. Да, тяжело бомбить не военные объекты, но куда труднее было тем летчикам, что сбрасывали атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки. А сейчас уже знают на их примере, что это оправдано. Такой бомбардировкой спасут и жизни миллионов арабов, что сразу поймут тщетность сопротивления. Им нужно показать, что и американцы бывают свирепыми и жестокими, когда их заденут. Сверепыми, жестокими и кровожадными. Так что вспоминайте эту бомбардировку, как вспоминает весь мир Хиросиму. И ужасайтесь возмездию». Олег внезапно прервал Викторию на полуслове, прислушался. Лицо покрыло смертельная бледность. «Мрак!» — вскрикнул он. «Мрак!» Голос был страшным. Виктория ахнула. В их комнате, где только они двое, внезапно прямо из стены выпрыгнул мрак. «Что случилось?» Он быстро взглянул на Викторию. Она вздрагивала, но старалась держать себя в руках. «Мрак», — сказал Олег сдавленным голосом, — «давай на Ближний Восток». Один маньяк отдал приказ разбомбить мечети и Каабу. «Быстро все останови. Я не могу. Я должен держать нити. Не дать спутаться». «Будет сделано», — ответил мрак бодро. Но по лицу Олега понял, что дело срочное. Новый покосился на Викторию, улыбнулся виновата. Глазами указал на Олега, пусть он все и объясняет. Исчез. Виктория, вздрагивая, поднялась, сделала пару нетвердых шагов к тому месту, где только что стоял мрак. Протянула руку и пощупала пустое место. «Он... он здесь был?» «Да», — ответил Олег коротко. «А сейчас?» «Летит над Равийским полуостровом», — ответил Олег неохотно. «Оп!» Обезвредил ядерную бомбу. Тот маньяк даже не сообщил летчикам, что у них бомбы не просто повышенные мощности, а ядерные. Вот сволочь! Или нет, не просто сволочь. Вошла тиги прислушалась, но ничего не сказала. После паузы Виктория спросила тихо, почти шепотом. «Но как?» Олег не стал выяснять, к чему относится это «как», ответил напряженно. «Виктория, мы сказали тебе не все». Все нельзя, твой хребетик, как говорит мрак, переломится. Извини, я сейчас разговариваю еще с тремя стами тысячами и кое-что меняю сразу в четырех разных локациях. А для меня такой пустяк пока еще сложно. Я ведь только человек, не позволяю себе стать больше, чем человек. Хотя и очень хочется. Мрак возник в помещении, будто разом одернул шторку. Он сразу же сделал шаг вперед. Дышал часто, волосы дыбом, глаза разъяренные. закричал яростно. «Олег, ты хоть представляешь, что они хотели сделать?» «Разбомбить мечети», ответил Олег отрывисто. Он тряхнул головой. «Разве не так?» Мрак тяжело рухнул за стол. Дрожащими руками подгреб к себе широкую медную чашку. Виктория, бледная и вздрагивающая, торопливо налила ему вина. Мрак жадно выпил, бросил быстрый взгляд на кувшин. Виктория почему-то показалась, что намеревался закусить кувшином, как сухариком, но удержался в рамках цивилизованности, протянул руку на другой край стола и сгробастал там, где только что было пусто, большой кусок жареного мяса. «Так», — ответил он, — «а ты хоть понимаешь, зачем?» «Чтобы навредить», — ответил Олег. «Извини, я сейчас заканчиваю. Так, давай, я их всех...» «Послал?» «Нет», — прекратил разговор. Правильно, одобрил мрак, пусть отдохнут от твоего занудства. Так вот, Олег, этот генерал, оказывается, не такой уж и ненавистник всего арабского и мусульманского, как можно подумать. Более того, он уже не генерал Фиджеральд Моррисон, а Бен Юсуф Али, верный последователь пророка Мухаммада. Да-да, это я выяснил на обратном пути. Олег нахмурился. от часу не легче. Тогда зачем? Вот видишь, ответил мрак невнятно. Он пожирал мясо большими кусками, рычал и с наслаждением вгрызался крепкими белыми зубами. «При всей нашей мощи что-то не понимаем, чего-то не можем вовсе». Виктория вздрогнула, сказала напряженно. «Погодите, есть одна мысль. Дикая, конечно». Олег кивнул, а мрак подбодрил вслух. «Давай, сейчас только дикие и проходят». «Из какой он организации узнать удалось?» «Нет, но...» – ответил мрак. Он перестал жевать. Взгляд устремился в пространство. Но сейчас все узнаем. Так, он один из самых продвинутых адептов школы Амартифика, который проповедует необходимость коренных реформ в исламе. За это, естественно, ему достается от шиитов и суннитов, а некоторые экстремисты из радикальных течений даже пытались убить Амартифика. Это вы знаете, пропустим. И это пропустим. Так, учился в Гарварде, закончил в Вестпоинт, знаком с западной философией, получил степень по истории иудаизма, есть шесть работ по основам ислама. Виктория выждала, когда замолчит, кашлянула, взгляды остановились на ней. Сказала напряженным голосом. Скорее всего, они попытались это сделать. Да, попытались именно таким образом. Это так характерно для мусульман. Но то, что получилось у иудеев из-за катастрофы, эти пытаются сделать сами. «Руками американцев!» – вставил мрак. «Да, руками своих врагов!» Тигги взмолилась. «О чем речь? Виктория, говори с ней!» Виктория коротко взглянула на Олега. У того вид хмурый. Похоже, все понял и возмутился. А также очень огорчен. Что, несмотря на его мощь, так просто обвели. Мрак молчит, Виктория перевела дыхание и заговорила как можно спокойнее и убедительнее. Ислам силен, но и у него есть слабое место. Нет, даже не слабое, но которое не дает развиваться шире, стать в самом деле из мировой религии, общей мировой, что выбрала бы в себя всех и вся. Да, ислам и так мировая религия, не надо мне показывать Тигге, что ошибаюсь. Но именно Кааба, именно Мекка и Медина – Это священные места для всех мусульман мира. Сдерживают возможности ислама адаптироваться к местным условиям. Это христианство легко допускает изображение Иисуса Христа в виде негра. Так его рисуют в Африке. Для ислама же подобное немыслимо. Однако же, если Мекка и Медина сгорят в атомном огне, то ислам окажется в таком же положении, как и иудеи, у которых великий храм был разрушен тысячи лет тому, И потому, что у них в других странах только синагоги, что значит молельные дома, но никак не храмы. Храм может быть только один. Этот храм сейчас у каждого верующего иудея в сердце. Все живут верой и надеждой когда-то да воссоздать свой храм. Вы поняли? Тигги ахнула. Значит, реформаторы задумали все сделать во время войны, да еще и руками американцев? Как видишь. И едва-едва не удалось, как догадываюсь, мрак кивнул. Он продолжал жевать, но теперь уже медленно, часто задумываясь, останавливался. «Последнюю секунду», — сказал он хмуро, — «бомба была сброшена, пошла команда на взрыв». Женщины замерли, не в силах представить человека, который сумел бы перехватить атомную бомбу в воздухе и остановить взрыв. Это значит остановить цепную реакцию. Немыслимо. «Вот сволочи!» – ругнулся Олег. «Даже не знаю, что с такими делать!» Глаза Виктории сузились, но внутри похолодело. «Ты о чем?» «Это сволочь!» – ответил Олег искренне. «Но сильная и талантливая сволочь!» «Я говорю о генерале Моррисоне, он же, как ты говоришь, Бен Юсуф Али!» «В то же время землю топчут миллионы добрых и безобидных двуногих, которые мухи не обидели!» Так вот, кого оставить в этом старом мире, а кто может идти в технологическое будущее, превращаться в за-человека? Я, признаюсь, пока что не понимаю. тиги сказала возмущенно. «Конечно же, этот генерал преступник!» «Ногтью его», — хмуро сказал мрак. «Жаль, не успел. Но это можно и сейчас». «Сиди», — сказал жестко Олег. «Когда человечество целиком и овец, тоже не есть здраво». «Виктория, как второй чип?» Лицо Виктории осветилось, словно внутри черепа вспыхнула мощная лампа. «Это... это просто чудо!» «Я не забыл», — напомнил он. «Через пару недель, уже через недельку, сможем рассказать гораздо больше. И даже сделать. Пока ничего не спрашивай. Надо еще одно важное дело завершить. А как только, так сразу, хорошо?» Она смотрела жадными глазами. «Я буду считать минуты», — мрак хмыкнул. минуты это же целые века тысячелетия но только потянулся и сказал плотоядно что то я давно ничего не дал вкусненького ты же вот только доел уличил олег а я когда волнуюсь всегда есть хочу сообщил мрак рефлекс такой ты умный даже объяснить как ты сумеешь женщины переглянулись тиги сияющей улыбкой сообщила что узнала один великолепный рецепт сейчас опробуют Утащила Викторию на кухню. Мрак проводил их взглядом, сказал измученно. «Знаешь, иногда смотрю на это, мать его, человечество, с которым столько нянчимся, и думаю...» «Да», — сказал Олег саркастически, — «вот уж не представляю». «Остришь?» — удивился мрак. «Надо отметить красным». «Так вот, думаю, а нафиг столько горбатимся с его спасением и хранением?» «Да и фиг с ними!» Теми, кому не захочется вза-человек, и пусть мурут себе. А то и помочь им раздрызнуть всю планету в пыль. Мол, из праха образовалась в прах и вернулась. Все по Библии. Олег ответил педантично, таким скучным голосом, словно читал по книге, да еще и водил пальцем по строчкам. Я так не делаю с простой осторожности. А вдруг в тех остатках человечества, что останется в прошлом, есть что-то важное, чего не сумели взять в будущее? А ты... Ты потому, что на этой планете, как ты говоришь, слишком много зарыто наших друзей, и ты мечтаешь их когда-нибудь восстановить, чтобы хотя бы дожили свои прерванные жизни». Мрак переспросил озадаченно. «Да? А я вот не задумывался. Вроде бы оставляем в прошлом дерьмо, а людей берем за человеки. Но почему-то и дерьма жалко. Вот мы уроды, да?» «Уроды», — согласился Олег. «Подумал?» — сказал педантично. «Наверное, осторожны мы. Даже не мы, а что-то в нас осторожное еще из древности. Потому и оставляем этих дикарей, даже не собираемся охранять в каком-нибудь заповеднике». «По имени Земля», — добавил в тон мрак.